В сущности, в начале сентября 1942 года шестая армия попала в ситуацию, которую можно условно назвать оперативный Цукцванг, вынужденная последовательность ходов. В результате прорыва к Сталинграду 23 августа в построении 6-й армии образовался участок от Самофаловки на Дону до Ерзовки на Волге, Оборону на нем занял 8-й армейский корпус и часть сил 14-го танкового корпуса. Оставшаяся часть 14 корпуса оборонялась фронтом на юг против защитников СТЗ на тех рубежах, что они отбили у зенитчиц первый день обороны города. На занимаемый дивизиями 8 и 14 корпусов участок практически сразу же обрушились с севера атаки войск Сталинградского фронта. Выходящий к Волге, к северу от Сталинграда, коридор был шириной всего 35 километров и глубиной в несколько километров. Только эти километры разделяли основные силы Сталинградского фронта и 62-ю армию на северное окраине Сталинграда. Поэтому отступать немцам на этом направлении было некуда. Например, 16-я танковая дивизия одной частью сил занимала фронтом на север, а другой фронтом на юг на окраинах Сталинграда. Войскам Павлюса требовалось решать параллельно две задачи. Борьба с 1-й гвардейской, 24-й и 66-й армиями и штурм Сталинграда. Наиболее простым решением – было разгромить 62-ю армию и задействованная на штурме Сталинграда силы развернуть на север на помощь 8 армейскому и 14 танковому корпусам. С другой стороны, исключение из числа штурмующих город войск сразу двух корпусов существенно уменьшало возможности немцев по сокрушению обороны 62-й армии. Фактор нажима извне начал действовать уже в первые дни сентября. войска первой гвардейской армии, не успев подтянуть артиллерию, усиления и средства ПВО без достаточной подготовки, перешли 3 сентября 1942 -го года в наступление с целью отвлечь на себя силы противника из-под Сталинграда. уже 5 сентября в бой были введены Войска 24 и 66 армий, которые также еще не успели закончить полностью сосредоточение, не имели достаточных артиллерийских средств, не успели вскрыть систему обороны противника и организовать наступление. Дивизии шли в бой прямо после совершенного ими 50-километрового марша. Однако этот рывок стал спасительным для обороны города. Из его штурма был исключен сильнейший по числу пехотных соединений корпус армии Паулюса и единственный полноценный танковый корпус. В восьмом корпусе было четыре пехотные дивизии 284 305 389-я и 376-я. Достаточно сказать, что всего в шестой армии было 11 пехотных дивизий. Сталинград как и Курск, является одним из жупелов, сторонников пассивной стратегии. Находившаяся на голодном пайке в плане обеспечения пополнением боеприпасами и продовольствием 62-я армия имела весьма скромные оборонительные возможности. В случае пассивности окружающих Сталинград советских войск она бы повторила судьбу приморской армии в Севастополе В июне 1942 года обороняться с Волгой за спиной в развалинах города против нормально снабжаемой армии, у которой развязаны руки, можно. Но недолго. Разворот на Сталинград 8 и 14 корпусов привел бы к выковыриванию защитников из остатков жилых домов и заводов и сбрасыванию их в Волгу. Вследствие всех вышеуказанных причин, в первой половине сентября в полную силу начались уличные бои за Сталинград. Паулюс стремился как можно быстрее развязать себе руки против непрекращающихся атак северо-восточного фланга. Немецкие войска медленно, но неуклонно продвигались к ключевым точкам города – вокзалу, Мамаеву-Кургану и другим. По итогам первых дней борьбы за сам город, утром 8 сентября от руководства 62-й армии был отстранен Лопатин А.И. Временно исполняющим обязанности командующего армией стал начальник штаба армии генерал-майор Крылов Н.К. Он уже имел большой опыт обороны городов, будучи начальником штаба Приморской армии в ходе боев за Одессу и Севастополь. Крылова НК оставили в прежней должности, а в командование 62-й армии 12 сентября вступил генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков. Именно с его именем связывают успешную оборону Сталинграда осенью 1942 года. Однако к моменту прибытия нового командующего положение 62-й армии было отнюдь не блестящим. 14 сентября немцы захватили пункт, господствующий над всем городом, Мамаев-Курган, высота 192. 15 сентября 6-я армия Паулюса и 4-я танковая армия Гота соединились в районе реки Царица. С этого момента за весь ход операций в городе стало отвечать командование 6-й армии, 28-й танковый корпус был передан в армию Паулюса. Соответственно, 4-я танковая армия получила задачу очистить от советских войск западный берег Волги южнее Сталинграда. Одновременно перешли в наступление войска, нажим которых на 8 и 14 корпуса обеспечивал успешное ведение обороны в Сталинграде, Во исполнение указаний Верховного Главнокомандующего немедленно ударить по противнику и прийти на помощь сталинградцам войска левого крыла Сталинградского фронта силами 24-й, 1-й гвардейской и 66-й армий в течение сентября провели две наступательные операции. Их задачей был разгром прорвавшейся к Волге группировки противника и соединение с 62-й армией. В октябре за ними последовала еще одна наступательная операция. Для атаки Сталинграда с севера 6-я немецкая армия в начале сентября практически могла выделить только Л.А. армейский корпус. Несмотря на все сложности с переправой войск на правый берег Волги, в 62-ю армию поступали резервы. В течение двух ночей 15 и 16 сентября в Сталинград переправилась 13-я гвардейская стрелковая дивизия Родимцева, А.И. Она восстановила силы после ударов Блау в июне и июле и стала сильным аргументом в борьбе за Сталинград. Совместно со 137-й танковой бригадой, 12 танков Т-60, более тяжелые машины было почти невозможно переправить через Волгу. Дивизия Родицева АИ смогла контратакой вернуть позиции в районе Мамаева кургана и обеспечила прочную оборону одного из двух сталинградских вокзалов. На южную окраину города и на Бекетовку, южный пригород Сталинграда, наступал 48-й танковый корпус На 18 сентября 1942 года в 24-й танковой дивизии корпуса Гейма насчитывалось всего 22 боеготовых танка. Бои в Сталинграде приняли затяжной характер. Уже 20 сентября Гальдер, оценивая военные действия под Сталинградом, вынужден был признать, что все больше и больше ощущается постепенное истощение наступающих войск. 18 сентября также состоялась вторая наступательная операция войск Сталинградского фронта. Основные силы фронта теперь концентрировались на его левом крыле. На правом крыле 63-я, 21-я и 4-я танковые армии обороняли фронт в 480 километров. На левом крыле, на фронте прорыва шириной в 24 километра, концентрировались две армии, первая гвардейская и 24-я. Первая была построена на фронте 18 километров в 3 эшелона, первый эшелон 5 стрелковых дивизий, танковый корпус, 3 танковые бригады и все средства усиления, второй эшелон 3 стрелковые дивизии, Один танковый корпус, третий эшелон, одна стрелковая дивизия и один танковый корпус в резерве командующего армией. Вторая была построена на фронте 6 километров в два эшелона. Первый эшелон, две стрелковые дивизии, две танковые бригады, все средства усиления. Второй эшелон, две стрелковые дивизии, 66-я армия, тремя дивизиями прикрывала фланг, 24-й армии. Обстановка в полосе наступления 1-й гвардейской и 24-й армий напоминала Западный фронт времен Первой мировой войны, когда на сравнительно узком пространстве были собраны крупные массы войск. Несмотря на большую протяженность фронта группы армий б И советских войск на Сталинградском направлении, 35-километровый отрезок между Доном и Волгой стал филиалом плотного позиционного фронта. Здесь Красная Армия прошла по тем же граблям, по которым ходила французская армия в 1915-1916 годах. Пехота ожидала от артиллерии и танков полного подавления системы огня, своего оружия не использовала, и не была достаточно обучена. Поэтому начавшееся наступление к 26 сентября привело лишь к незначительному тактическому успеху. Основным эффектом было удержание фронта на север с учетом 17-го корпуса против 21-й армии более чем половины войск армии Паулюса. Тем временем на фронт под Сталинградом прибыл еще один прославленный советский военачальник Рокоссовский КК. 30 сентября 1942 года он возглавил Донской фронт, образованный путем переименования Сталинградского фронта. Теперь Рокоссовский КК должен был организовать наступление на северный фланг 6-й армии, 1-й гвардейской, 24-й и 66-й армий. Нажим с севера на группировку немцев под Сталинградом становился все более актуальным. До 26 сентября боевые действия шли в основном за центральную и южную части города. На отдельных участках фронта немецким войскам удалось выйти к Волге. С 27 сентября по 4 октября развернулись напряженные бои за заводские поселки Красный Октябрь и Баррикады. 4 октября Начались бои непосредственно за эти заводы. Войска 62-й армии вели бои в исключительно тяжелых условиях. При фронте протяженностью 25 километров глубина оборонительной полосы армии составляла всего от 200-300 метров до 2,5 километров. Маневр из глубины был невозможен из-за отсутствия постоянных переправ через Волгу, а маневр по фронту мог осуществляться только по узкой прибрежной полосе и лишь в ночное время, так как вся глубина простреливалась всеми видами огня противника. В ночь с 26 на 27 сентября остатки разбитых 42 и 92 стрелковых бригад отступили на левый берег Волги в район Красной Слободы. Достаточно было войскам Сталинградского фронта ослабить нажим на 14-й корпус Хубе, как встречными ударами 60-й материализованной 100-й легкопехотной дивизии были окружены к западу от СТЗ в районе Орловки 115-я стрелковая и 2-я мотострелковая бригады. В конце сентября также были произведены перемещения войск в группе армии «Б» на сталинградском направлении. В целях освобождения сил 6-й немецкой армии для удара на Сталинград по указанию Гитлера на среднее течение Дона спешно выдвигалась третья румынская армия, которая в конце сентября заняла для обороны рубеж по южному берегу Дона от Еландской до Клёцкой. Подход Третьей румынской армии позволил командованию Шестой немецкой армии заменить румынами 17-й армейский корпус и бросить на Сталинград две пехотные дивизии, изъятые из Восьмого армейского корпуса. Благодаря этим перемещениям 14 октября началась самая большая в то время операция Шестой армии против защитников Сталинграда. В ней были задействованы 14-я танковая дивизия и, снятая с участка обороны 8-го корпуса 305-я и 389-я пехотная дивизии. Целью операции был СТЗ. Наступление поддерживал в полном составе 8-й авиакорпус Рихтгофена, однако продвинуться удалось только на 2 километра. Дело в том, что советское командование тоже произвело перемещение войск. Во-первых, в ночь на 5 октября были переправлены через Волгу части 37-й гвардейской стрелковой дивизии, переброшены из 4-й танковой армии Крюченкина ВД. Во-вторых, 138-я стрелковая дивизия Людникова ИИ в начале октября 1942 года была ракирована из 64-й армии в 62-ю. 14 октября дивизия еще находилась на левом берегу Волги. Вечером 16 октября она была с помощью барж переправлена в Сталинград и вступила в бой в районе завода Барикады. В отсутствие нажима «Севера» активизировался 14 корпус Хубе. С утра 15 октября было проведено наступление, которое привело к окружению севернее СТЗ так называемой группы Горохова, 115-й, 124-й, 149-й стрелковых, второй мотострелковой бригады, частей 112-й стрелковой дивизии и 10-й дивизии НКВД. Численность группы Горохова составляла около 6500 человек. Ударами 389 и 94 пехотных дивизий с юга и 16-й танковой дивизии с севера группа была окружена и длительное время вела бои в окружении. Осложнение обстановки вновь потребовало проведения наступления силами Донского фронта. В течение 20-25 октября была предпринята еще одна безуспешная попытка прорваться к Сталинграду с севера. На этот раз были задействованы войска 66-й армии, о главе которой Жадов А.С. сменил Малиновского Р.Я. Неудачи наступления начальник штаба фронта генерал-майор Малинин М.С. объяснял в записанных НКВД разговорах в штабе Следующим образом, дать сюда хорошо обученный полк решительных бойцов. Этот полк прошагал бы до Сталинграда. Дело не в артиллерии, всех огневых точек не подавишь. Артиллерия свое дело делает, прижимает противника к земле. А вот пехота в это время не поднимается и в наступление не идет. Примечание. Сталинградская эпопея. Материалы НКВД СССР и военной цензуры из Центрального архива ФСБ Российской Федерации Москва, Звонница, МГ, 2000 год, страница 253 Конец примечания Командующий фронтом Рокоссовский КК под впечатлением того, что причиной неуспехов являются плохие действия Бойцов-пехотинцев пытался для воздействия на пехоту использовать заград отряды. Он настаивал на том, чтобы заград отряды шли следом за пехотными частями и силой оружия заставляли бойцов подниматься в атаку. Многое из этого было сказано в сердцах, но действительно многие прибывшие дивизии находились на укомплектовании с конца июля 1942 года до начала октября и прошли всего двухмесячную подготовку. В целом это были не худшие войска Красной Армии. Например, 252-я стрелковая дивизия имела 450 человек, старого получившего опыт боев состава, 2500 курсантов военных училищ и 2000 моряков Тихоокеанского флота. Подавляющее большинство личного состава дивизии 9505 человек из немногим более 10 тысяч составляли русские, украинцы, белорусы и евреи. Всего в ходе боев 20-25 октября танковые части Донского фронта потеряли 14 КВ, 43 Т-34, И-35, Т-60 и Т-70. Всего с 30 сентября по 18 ноября 1942 года безвозвратные потери Донского фронта Рокоссовского КК составили 18 028 человек, а санитарные 41 941 человек. К 14 ноября Снабжение 62-й армии по «Волге» стало почти невозможным из-за начавшегося ледохода. К 15 ноября 138-я стрелковая дивизия Людникова занимала участок на восточное окраине завода «Баррикады» размером 700 метров по фронту и 400 метров в глубину. Боеприпасы и продовольствие сбрасывались в расположении дивизии с самолетов «У-2». К концу оборонительного периода войска 62-й армии прочно удерживали за собой плацдарм в районах севернее тракторного завода группа Горохова, завода Баррикады, так называемый остров Людникова и в северо-восточной части Сталинграда. Войска 64-й, 57-й и 51-й армий занимали обширный плацдарм южнее Сталинграда.